Глава 49. И последнее. Потерпевшая сторона торжественно просит его Величество императора проявить историческую мудрость и справедливость, а также должное сочувствие по поводу гибели отдельного человека и признать героическую и трагическую смерть Готфри Аллена в качестве прискорбного факта. Аллен был человеком, которого глубоко уважали. Адмирал Лидо продолжал чтение бубнящим голосом, в который раз перечитывая требования таанских лордов. Его аудитория состояла из двух человек, самого императора и Суламоры. Суламора усиленно таращил глаза, пытаясь не заснуть и быть внимательным. Он косился на властителя, дабы его лицо в каждый момент выражало те же чувства, что и лицо его величества. Это было трудным делом. На лице императора не прочитывалось ни единой эмоции. В назначенное время император лично зачитает своим подданным или доведет иным способом до них послание, текст которого предлагается согласовать. Основными пунктами этого обращения будут следующие. «Хватит!» – сказал император. сып по горло!» «Я понял, чего они хотят. Теперь будем решать, как им ответить!» Брови адмирала Ледов высоко взмыли. «Я собирался предложить следующее», – промолвил он. «Если мы детально ознакомились с их требованиями, можно передать документ на анализ нашему дипломатическому компьютеру». Император рассмеялся. «Бросьте, Ледо, вы вдруг заговорили так же напыщенно, как чертовы таанцы». Он взял чайник и налил всем троим еще по чашке. «Что касается дип-компьютера, забудьте о нем. У меня в голове компьютер помощнее и с большим быстродействием». «Я занимаюсь распутыванием дипломатических клубков столько же столетий, сколько у меня орденов на груди. А орденов у меня немало». Суламура кивнул с умным видом. «Я ожидал, что вы скажете именно это, Ваше Величество. Надеюсь, вы не сочтете меня нескромным, если я скажу, что из-за моими плечами долгий опыт общения с этой публикой. Потому-то я и взял вас с собой. Они максимально доверяют вам Суламура». Доверять в той степени, до которой они вообще могут доверять не Таанцу. Суламор усмехнулся. «Это не столько доверие, Ваше Величество, сколько алчность. Ведь я, собственно говоря, единственный человек, которому вы доверили заведовать торговлей с Таанским Союзом». «Вот почему вы, мой скрытый козырь», — сказал император. «Вы у меня как хорошая наживка на крючок». Суломора понятия не имела рыбной ловли, но придворное чутье подсказывало ему, что его хвалят. И он верноподданно улыбнулся. «Ну а теперь, — сказал император, — давайте переведем эту дипломатическую тарабарщину на человеческий язык. У них пять требований к нам. Думая, по всем пунктам можно вести переговоры. Начнем с пункта первого. Они желают, чтобы я позволил им осуществлять административный контроль приграничных мирах. В переводе на человеческий они хотят, чтобы я подарил им все эти системы». Суламура возмущенно фыркнул. «Вы, разумеется, ответите решительным «нет».» «Отвечу «нет», но с оговорками», – сказал Вечный Император. Суламор начал было протестовать, но властитель властно поднял руку. Казалось, он не замечает, что ледо до странности безучастен и предпочитает отмалчиваться. «Давайте пройдемся по следующим пунктам, а потом я скажу вам, как мы поведем себя на переговорах». «Итак, второе требование. Разрешите миграцию». Мое возражение. Они наводнят приграничные миры Таанцами, что будет равнозначно полному отнятию этих миров у Империи. Третье. Полное и безусловное амнистия всех алановских мятежников. Тут проблем нет, черт с ними, прощу. А самых гнусных и опасных зачинщиков можно со временем выудить поодиночке, не поднимая шума. Четвертое. Очень скользкий пункт. Они желают построить свободный космопорт в приграничных мирах. «Это открывает широкие торговые перспективы», – заметил Суламора. «Не спорю, дело прибыльное. Но это одновременно означает, что мне придется повысить их квоты на покупку АМ-2. А это значит, что они могут накопить больше горючего для своих боевых машин. И в конечном итоге мы же пострадаем от этого». Последний пункт. «Они желают, чтобы я принес публичные извинения в связи с гибелью Готфри Аллена». Лидо поднял голову и тонкогубо улыбнулся императору. «А ведь вы никогда не просите прощения, Ваше Величество, не правда ли?» С горечью в голосе сказал он. Его собеседники не заметили агрессивности его тона. «Да, ты прав, адмирал. Стоит мне начать извиняться за свои поступки и пиши пропало. Пора подыскивать себе преемника. В тот последний раз, когда я просил прощения, мне это обошлось половину всех нажитых сокровищ». «Стало быть, отвечайте твердым «нет», – Ваше Величество посоветовал Соломоро. Говоря по совести, я не вижу, на какие уступки мы можем пойти. По всем пяти пунктам. Мое мнение, надо послать их куда подальше и пусть катятся к себе домой. Я вроде бы согласен с вами, Танц, Но давайте рассмотрим мои предложения и поглядим, не изменится ли ваше мнение после этого. Суламора неожиданно вышел из своего сонливого состояния, и на его лице появилось выражение неподдельного интереса. Он чуял личную прибыль. Для начала я превращу их пятое требование в мое собственное первое требование. Я предложу построить мемориал в честь павшего смертью храбрых год Аллена, а также в память обо всех погибших с обеих сторон. Вместо того, чтобы приносить извинения, я выступлю с заявлением, что все люди доброй воли проявили недостаточно усилий для предотвращения происходящей трагедии и несут равную степень ответственности за судьбы мира. Чтобы подсластить пилюлю, я возьмусь финансировать эту мерзопакость. Я построю город-мемориал на Таанской планете столицы. Это будет своего рода коммерческий центр империи». На лице Суламоры расцвела алчная улыбка. «Иными словами, под видом коммерсантов, вы внедрите своих людей в самое сердце их столицы. У вас будет свой военный гарнизон под окнами их Верховного Совета». Вечный Император громко расхохотался. «Умница!» Да, коммерсанта я назначу лучших офицеров своей армии разведчиков, десантников, мужчин и женщин. Замечательно. Насколько я знаю, танцев народ они ограничены и с легкостью купятся на вашу уловку. Далее, вместо передачи приграничных миров под частичную юрисдикцию танцев, я предложу ввести туда миротворческие силы, состоящие наполовину из наших, наполовину из их солдат. Суламора замотал головой не согласятся. Не спешите, танц! «Я позволю им назначить своего главнокомандующего этими миротворческими силами», — Суламора задумался. «Но неравнозначно ли это отдача приграничных миров таанцам? Так оно и будет выглядеть внешне. Миротворческим силам будут даны наши космические корабли с нашими экипажами, которые будут подчиняться моему человеку. Так что у таанского командующего будут связаны руки, если он вздумает терепенится. А чтобы позолотить договор, я стану платить своим солдатам из миротворческих сил двойное жалование. Суламора даже превыскочил от удовольствия. Это значит, что по сравнению с таанскими солдатами наши будут просто богачи. И стало быть, вы тем самым станете подрывать мораль таанских солдат. Министр взял на заметку эту хитрость и подумал, что неплохо бы применить ее каким-либо образом при назначении на самые сложные посты в своем торговом ведомстве. Вечный император продолжал. «Они просят открыть двери для эмигрантов». «Ладно». «А теперь касательно открытого космопорта». «Соглашусь, с одним условием, его начальником будет мой ставленник». «Им придется пойти на это, после того, как их человек возглавит миротворческие силы», – кивнул Суламора. «Но кого вы предложите на этот пост?» «Вас», – сказал император. Суламора нервно облизался. Он чуял свою выгоду, но теперь она обещала быть запредельной. «Почему меня?» «Кто лучше вас знает танцев? К тому же ваша преданность не вызывает у меня сомнений. А коль скоро вы будете строго подчиняться моим приказам, то я смогу контролировать потребление АМ-2 в этом космопорте и не допускать воровства. За этим будете следить вы». «Разумеется», — сказал Суламора. В деле подделки к документации рука у него была набита. На бумаге ни грамма горючего не уйдет налево. И, наконец, я выступаю с фантастически великодушным предложением. Оно сформулировано так, что дурочки и дипломаты будут писать кипятком от радости. Главная проблема таанских миров, помимо того, что у них безобразный фашистский режим, перенаселенность. Именно из-за этого мы столкнулись лбами в приграничных мирах. Суламора согласно кивнул. Поэтому, дабы решить проблему перенаселения таанских миров, я берусь финансировать разведэкспедиций по поиску новых пригодных для жизни планет. Дам корабли и людей и поддержу деньгами. Даже словно набравший у рот воды обергов вместе вдруг ожил. И какие же преимущества вы? Эти корабли начнут поиски противоположно от приграничных миров в стороне. А если что-то найдут? Да, если появится возможность дальнейшей экспансии для таанцев, они станут расширяться в другом направлении. Прочь от империи. Если нам повезет, танцы, первопроходцы и колонисты станут сталкиваться лбами с представителями других миров. Вот с ними пусть они и воюют, раз такие воинственные. Но что скажете? Вечный император откинулся на спинку кресла в ожидании реакции двух ключевых фигур своего правительства. План кажется мне хорошим, поспешно сказал Обергов-мейстер. Соломора с ответом не спешил. Он надолго задумался, потом солидно кивнул. «Да, кажется, должно сработать». «Должно сработать, черт возьми!» – воскликнул император. «Если не дай бог, не выгорит». В этот момент лампочка над дверью замигала. Лидон нахмурился и коснулся кнопки на пульте. Голос адъютанта произнес. «Прибыл офицер связи, сэр!» «Я же велел не прерывать совещание!» «Адмирал!» – вмешался император. «Это может быть сообщение, которое с нетерпением ожидаю». Лидон нажал другую кнопку, и дверь открылась. Дежурный офицер растерялся, отдать ли честь императору или поклониться ему. В итоге он сделал и то, и другое одновременно. Вышло достаточно нелепо. Но императору было не до того. Он надеялся, что офицер принес благую весть от Стэна, что заговорщики схвачены, и их можно представить танцам в качестве подарка, перевязав для красоты пестрыми ленточками. Э, -э, -э" робил офицер связи. Наконец он решил, что проще изложить донесение адмиралу Ледо и обратился к нему. Мы и поймали сигнал бедствия. Ерунда, раздраженно бросил Ледо, забирая у офицера распечатку полученного сообщения. Это нас не касается, сейчас не до того, ответа не будет. Погодите, дайте-ка взглянуть, сказал император. Ледо передал ему распечатку. Согласно сообщению, в нескольких световых годах от пульсара НЖ467H, торговый корабль Монтебелло находился в самом отчаянном положении. Взорвалось топливо, все офицеры погибли или тяжело ранены. Члены экипажа получили ожоги. Корабль взывал о немедленной помощи ко всем, кто кажется поблизости и примет сигнал СОС. Ослы! воскликнул император. Для экономии топлива пошли опасным маршрутом, а сами не способны без фонаря свою ширинку найти. Ваше Величество, сказал Суламора. адмирал, Ледо прав, у нас тут дела куда важнее. Некогда нам отвлекаться на дюжину другу придурков, которые обгорели из-за своей же глупости. Скорее всего, император и сам бы принял решение не вмешиваться. Но Суламора допустил характерную ошибку, выбрал не те выражения и раздразнил властителя. Тому вспомнилось, что и сам он тысячу лет назад был среди придурков. Летал на небольшом корабле, и его судьба мало кого интересовала. «Лейтенант», — сказал император офицеру связи, — «отнесите это сообщение в командный отсек. Пусть они там отрядят истребитель на помощь. Немедленно». Офицер на этот раз просто приложил руку к козырьку и поспешил убраться с глаз императора. А его величество вернулся к текущим делам. «Теперь, адмирал, призовите на помощь все ваши дипломатические способности и давайте придумаем, как нам сформулировать мои великодушные предложения в таких обтекаемых формах, чтобы лорд киркхис не подумал, что мы просто спятили».